Увертываясь от прямых вопросов, заклинал румянцевы что Гамбсбурги еще никогда не пылали такой любовью к России. После этого Александр показал канцлеру копию с договора Меттерниха с Наполеоном. Австрия обязана ударить по России со стороны Галиции. Командовать корпусом будет князь Карл Шварценберг.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 «У России всегда найдется шесть лишних дивизий, дабы устроить веселый пикник на лужайках Пратера. Эти шесть дивизий, к клянусь вам, дойдут до Вены даже в том случае, если армия Наполеона доберется живой до Москвы. Записали?»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 прикрывавшего пути к столице от Курляндии. Подли Дибича ехал на лошади незнакомый офицер. — Иван Иванович, а кто с вами? — спросил Орлов. — Карл фон Клаузовиц, пусак Он бежал от своего короля, дабы не служить Наполеону. Светлая голова, но, жаль, — сказал Дибич, — по-русски не смыслит. Проезжая твой Михаил Федорович был угнетен картинами бедности жителей. Даже ксендзы жаловались что не стало селедки. Весна была холодной, зелень не прорастала. Вильно встретила его музыкой, бальными вихрями, красотою польских пани и паненок. Орлов слышал, как Александр, беседуя с графиней Шуазель-Гуфье, сказал, «Генерал Моро, моя давняя симпатия, воистину честный человек». К столу у виленских аристократов подавались апельсины и ананасы, выращенные в зимних теплицах, закрыто. От свежих роз струился тончайший аромат.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 Германцев, круатов, саксонцев, голландцев, иллирийцев, датчан, швейцарцев, испанцев и португальцев. Дрезден провожал Наполеона на батом колоколов мощными хоралами поющего духовенства. Что ж, молитесь, жирные прелаты, Мадонне розовой своей. Спешите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 «Христом, Богом, прошу, смилуйтесь! Не был я Наполевоном и никогда не буду, на что нам все это? Да у меня детки и жена брюхата, мне бы только до базара, чтобы, значится, порося продать, видит Бог, какой я Наполевон!»